Марина Степнова, Ма и Бе. Она убирает стол, сдвигает диван. Диван белый, стена тоже белая, и полас на полу, распушивший толстые, словно заиндевевшие ворсины. Вообще все белое, идеально для съемки. Она гуглит свежие мастер-классы по фотосъемке онлайн. Дорого, дорого, дорого. Бесплатно. То, что надо. Кидает заявку, подключает лампу, поправляет лампу, выставляет цвет. Шнур от лампы тоже белый. Белые тесные пуговички на белом новеньком поло. Шорты теплее белого на полтона. Сливочный. Все с юкс. Липучки на белых кроссовках аппетитно хрустят. Обувь лучше всего заказывать на Сэкспиэм. Она трекает новые посылки, одна проходит таможню, значит, через три дня, наконец, привезут. Курьеры. Вот что все еще связывает ее с миром. Она приподнимает мальчика, усаживает среди подушек парча, гобелен, жаккард. все заткано сложными снежными узорами. Мальчик проводит по ним осторожным пальцем и замирает. Он тоже беленький, прозрачные невесомые волосы, бледные жилки на висках и под глазами. Она еще раз поправляет лампу, чтобы исчезли последние случайные тени, и мальчик становится похож на необыкновенно красивую куклу. Глазки только темно серые подкачали. Голубые были бы лучше. «Вот сюда смотри, котенок. «Нет, не сюда, сюда». она кладет рядом с мальчиком большущую яркую коробку слега дупла, делает предостерегающий знак, совершенно напрасный. мальчик сидит не шевелясь, ждет, пока она наиграется с настройками, выберет фильтры, привык. она делает десяток кадров, меняет планы, поправляет пол, чтобы виден был логотип игрушечный всадник на игрушечной лошадке высоко занес длинную игрушечную клюшку. Рождественская распродажа на Амазоне. Бесплатная доставка до Мейл форвардера Пора искать нового, кстати. Пять долларов за консолидацию. Это уже слишком. Наконец она переключается на видео. Машет рукой, и мальчик робко тянется к коробке. Она заранее подрезала скотч, обрызгала всё антибактериальным спреем, стимулом и алоэ. Не содержит спирта. Без парабенов, без фталатов, без ГМО. Посылки Сайхерб приносят два раза в месяц, если не чаще. Все в доме белое и стерильное. Только детали лего разноцветные. Мальчик возится с ними, раскладывает, перебирает. У него точные тонкие пальчики. Она давно уже не гуглит. Пинцетный захват. Но сил соединить деталей иногда не хватает. Собирать по схеме он не любит, только из головы. Ладно. «Пусть». Она заканчивает съемку, снимает мальчика с дивана, пересаживает на подоконник, и мальчик снова послушно замирает. Подоконник широкий, теплый, тоже белый. снежно флесовый заяц, прозрачная сенсорная коробка со стеклянными бусинами и белой фасолью. Все красиво задрапировано пледом цвета слоновой кости — айвори. Ей нравится думать, что мальчику тут уютнышко. Он молчит, смотрит в одну точку куда-то вниз. Седьмой этаж, самый обычный двор, садик, детская площадка, кое-как расставленные игрушечные машинки. Что он там видит? И видит ли вообще? Врачи уверяют, что зрение отличное. Ваш ребенок совершенно здоров, ему надо просто побольше двигаться. Детям его возраста необходимо бывать на свежем воздухе, играть с другими детьми. Она не верит врачам. Мальчику четыре года. Он все время болеет. Одна простуда перетекает в другую. Красное горло, желтые сопли, потом зеленые. От соплей, напеки, кашля его часто рвет. И в этот момент она чувствует острым, коротким и тоже резким, как рвота приступом. Как она его ненавидит. Это проходит. Честное слово, проходит. Всегда. Она гуглит. Прививки за и против. Доказательная медицина. Аюрведа. Гомеопатия по ганиману. Как поднять ребенку иммунитет. Все окна в доме закрыты наглухо. На улицу они не выходят. Мальчик все равно болеет. Тихо, постоянно, всегда. Как будто тлеет. Пекает СМС. Вам зачислен перевод. Она смахивает, не проверяя. В ее жизни все онлайн. Даже муж. Сначала они ссорились в режиме реального времени. Потом, когда муж ушел, в Телеграме. Теперь не ссорятся вовсе. Он больше не приходит. Она сама так решила. Прогуглила вирусную пневмонию детей младшего возраста и кинула ссылку. Сперва сдай ПЦР на вирус апштейна бар И цитомегаловирус. «Потом приходи». И в эфире настала полная тишина. Она снимает с пары ракурсов собранную мальчиком конструкцию, кружевную, многоцветную, тревожную. Подмонтирует в конце. Это как раз то, что нужно. Зрители будут довольны. На YouTube у неё 1265 подписчиков. В Instagram — 446. Она все чаще гуглит «канал YouTube с нуля», и как раскрутить Инстаграм самостоятельно. Она возвращает на место стул, убирает лампу, обрабатывает антибактериальным спреем пальцы, пахнет чем-то вкусным, наверное, тимулом или алоэ. Она машинально гуглит тимол. «Ты не голодный, котенок? Что ты хочешь на обед? Брокколи или морковочку?» Мальчик молчит, все смотрит вниз, за окно, и она видит только пушистый затылок и острые неподвижные лопатки. Он не говорит вообще, только «ма» и «бе», да и то очень тихо, одними губами. Она устала гуглить «раз», «ЗРР» и «ЗПРР», проходить тесты, сверять результаты. — Посмотри мне в глазки, котенок. Нет, пожалуйста, в глазки. А теперь улыбнись. Просто устала. Не говорит и не надо. Иногда ей кажется, что он боится. Совсем иногда, ночью, когда мальчик спит, а она сидит на белой стерильной кухне с бокалом горьковатого пиногри, ей кажется, что мальчик боится именно ее. Тогда она плачет или в тысячный раз пересматривает под солнцем Тосканы. Или достают из холодильника еще одну бутылку, длинную, зеленоватую, прохладную. Раньше вполне хватало одной, теперь нет. Вино — единственная причина, по которой она еще выходит на улицу. Алкоголь не продают онлайн, не доставляют на дом. Потому раз в месяц приходится вызывать такси и маму. До метра — 10 минут езды. В самом метре — час. Лишние сотни водителю — Чтобы донес картонные коробки до прихожей. Сверху винные горлышки, стыдливо замаскированные укропом, петрушкой и сельдереем. Она любит сельдерей, длинные хрусткие стебли, из которых можно медленно вытягивать каждую жилку. Идеальная закуска. Еще десять минут уходит на то, чтобы выставить маму вон. Все эти десять минут они кричат друг на друга в полную силу легких. «Дура ты грёбаная Изуродовала ребенка ни за что! Ладно, сама идиотка, да хер бы с тобой, но пацан-то за что страдает? Он же света белого не видит, не жрет ничего! Я ему котлет накрутила! Ему нельзя, жирная мама! А что ему вообще можно? В детдоме лучше живут! В тюрьме! Ты же из него своими руками дебила сделала! Не смей так говорить, мой сын не дебил, ты сама дебилка!» Он просто не говорит. Отдай в сад заговорить через неделю или мне отдай. Добром отдай, пока я тебя по суду прав родительских не лишила. Мальчик в комнате садится на корточке и двумя пальцами выбирает из паласа только ему видимые соринки. Все быстрей и быстрей. Губы его беззвучно шевелятся. Наконец дверь хлопает. Она переносит бутылки на кухню по одной. потом долго собирает пылесосом уличную пыль, протирает полы, полки, руки, дезинфицирует, успокаивается, садится за стол, машинально поглаживая белый чехол старенького «Галакси». Впереди целый месяц спокойствия, тишины, съемок, посылок, развивашек по Монте-Соре. На виновердо была хорошая скидка. Можно еще раз пересмотреть под солнцем Тосканы, Ей нравится ее жизнь. Она хорошая мать. У нее хороший сын, самый лучший. Так что ты хочешь, котенок? Брокколи или морковочку? — В Сад, — отвечает мальчик одними губами, глядя во двор. — Я хочу в сад. Но она гуглит. Дети веганы, дети веганы знаменитостей. и ничего не слышит.